На пароме в Данию. На другой день они встали пораньше и покатили дальше в небольшой городок. Оттуда на пароме переплыли в другой город и долго-долго ехали на велосипедах до третьего города, откуда паромом можно было уже добраться до Дании. Они поднялись на борт, и велосипеды вместе с коляской тоже подняли на борт. Плыть предстояло всю ночь. Паром пребывал в Данию утром. Иногда ночи проходят быстро, иногда тянутся бесконечно долго. Но ночь на пароме оказалась из всех самой долгой. Во-первых, на море был ветер. Не слабый приятный ветерок, а сильный ветрище, который со стервенением бросался на волны, и с каждым его порывом волны вздымались все выше и выше. Они стеной становились на пути у парома. Неожиданно нос парома взлетел вверх, подхваченный огромной волной. Папа, мама, бабушка и дети лежали в своих спальных мешках на корме. «Кажется, наше судно вот-вот взлетит», сказала бабушка. Она боялась залезть в свой спальный мешок, сна у нее не было ни в одном глазу. Она сидела, засунув в мешок ноги, и следила за паромом, ветром и волнами. «Не бойся, сейчас нос снова опустится», — успокоил ее папа. И верно, нос опустился, зато теперь волны подбросили вверх корму. Сказать, что паром тихо и мирно скользил по морской глади, было бы большим преувеличением. Паром разрубал волны, то взлетая вверх, то ныряя вниз. Дрожа мелкой дрожью, а потом, внезапно замерев, останавливался на месте, как вкопанный. «Моему животу не нравится прыгать то вверх, то вниз», — сказала Мона. «А ты представь, что качаешься в парке на качелях и забудь о волнах. Вот увидишь, это поможет», — посоветовал папа. Мортон спал, Мина тоже, но всем остальным было не до сна. «Может, нам лучше представить себе, что мы лежим в большой колыбели?» — предложила мама. Правильно. Согласился папа, я буду качать вас и петь вам колыбельную. Сладко спят, мои троллята румилумилом. Непослушные ребята румилумилом. Ходят волны, как слоны, небывалой вышины. Румилумилом. Папа спел эту колыбельную, потом повторил еще и еще. Дети заснули, мама заснула. Заснул и сам папа, убаюканный собственным пением. А вот бабушке все еще не спалось. Она сидела, пока у нее не заболела спина, но лечь так и не решилась. Ведь кто-то должен быть на чеку. А вдруг все на борту заснули? И даже рулевой? Нет, только не в такую бурю. Бабушка вытащила ноги из спального мешка и встала. Это оказалось не так-то просто, потому что судно то падало в морскую пучину, то снова выныривало и все время переваливалось боку на бок. Но бабушка ухватилась, заторчащая в переборке крюк, подтянулась и встала. Некоторое время она покачивалась, стараясь обрести равновесие, в конце концов, кое-как ей это удалось. Однако, как уследишь за порядком на судне, если сама едва держишься на ногах? И тут бабушка вспомнила, что все моряки ходят в развалку, широко расставляя ноги, и что это называется матроской походкой. Бабушка широко расставила ноги и попробовала стоять, ни за что не держась. «И ей это удалось», Прежде всего ей захотелось подойти к поручням, посмотреть на волны. При виде волн, у нее перехватило дыхание. Ей показалось, что море сейчас ее поглотит. Она не на шутку испугалась, но, постояв у поручней еще немного, она уже не могла оторвать глаз от моря. «Волны похожи на горные вершины, а их гребешки как будто смеются», сказала себе бабушка. К горам она привыкла с детства и страха перед ними не испытывала. Однако теперь ей предстояло пойти проверить, на месте ли рулевой. И бабушка заковыляла дальше. Она пыталась идти матросской походкой, но качка была нешуточная. Бабушка швыряла то на одну переборку, то на другую, пока она не добралась до капитанского мостика. Подняться на него она не смогла. Слишком крутой был подъем. Но и спал бы ей было хорошо видно штурвального. Он уверенно смотрел вперед, и глаза у него ни капельки не слипались. Если бы ей удалось пройти еще немного, он был бы виден ей еще лучше, а главное, не нужно было так сильно задирать голову. И бабушка заковыляла дальше. Неожиданно человек за штурвалом зевнул. Бабушка заволновалась. Что сделать, чтобы он не заснул прямо сейчас? Похоже, палуба еще сильнее заходила у нее под ногами. Если бы бабушке захотелось танцевать перед вахтином польку, ей бы вряд ли это удалось. Бабушка все-таки попробовала сделать два па. И это так увлекло ее, что она совершенно забыла следить за волнами. А волны вели себя самым необъяснимым образом. Несмотря на сильный ветер, одни из них были огромные, а другие совсем маленькие. Как раз когда бабушка перешла к третьему па своего танца, налетела огромная волна. Нос парома взмыл вверх, однако волне этого было мало. На палубу обрушились потоки воды и пены. Все произошло так быстро, что бабушка и охнуть не успела, как оказалось, сбитый с ног мощным водяным потоком. Она, широко раскрыв рот, с трудом ловила воздух. Плыть ей пришлось недолго, на пути оказалась бухта каната, и бабушка смогла за нее ухватиться. Она сидела обессиленная, как вдруг почувствовала, что чьи-то сильные руки подхватили ее и понесли с палубы. Подняли по трапу и уложили в постель. Бабушка не помнила, чтобы когда-либо в жизни ей было так хорошо. Только теперь она поняла, что очень устала. Спасители принесли ей всевозможные мази и пластырь. Один из них говорил только по-датски. Казалось, что его речь — это телега, и в ее колеса кто-то вставляет палки. Оставалось только удивляться, что он, несмотря на это, так много говорит. Потом бабушка заснула, разговорчивый датчанин куда-то исчез. И тот, кто принес пластырь, тоже. А судно, равномерно покачиваясь, шло в Данию с бабушкой на борту. Утром, когда бабушка проснулась, все было тихо. Бабушка немного удивилась, обнаружив себя в незнакомой постели, но продолжала лежать, сладко потягиваясь. Так она нежилась, пока не услыхала отчаянный крик. «Человек за бортом, старая женщина свалилась за борт!» Голос принадлежал папе, и, судя по голосу, папа был очень взволнован. «Бабушка упала за борт!» крикнул детский голос, который явно принадлежал Мортону. О том хором закричали уже все дети. Бабушка поторопилась встать. Она выглянула из двери каюты и крикнула, как могла, громко. «Я только что встала, вовсе я не падала за борт!» Увидев бабушку, все удивились, потому что выглядела она необычно. Садины и царапины у нее на лице были заклеены пластырем. «Чем ты занималась всю ночь?» — спросил у нее папа. «Я? Я следила, чтоб паром не сбился с курса», — ответила бабушка. «Да, они уже перед нами» сказал папа. «И, признаюсь, я с нетерпением жду, когда мы снова окажемся на берегу». Они все собрались у поручней и следили, как паром подходит к датскому городу. «Уже совсем скоро мы окажемся за границей», сказала бабушка. Ее это очень волновало. «А, по-моему, в этих людях нет ничего заграничного», сказала Мона. «На пристани в ожидании парома собралась целая толпа». «Но все-таки они иностранцы», — сказала Милли. «Самые настоящие иностранцы. И только послушай, как они говорят». «Когда они говорят, у них в горле что-то булькает», — объяснила бабушка. Все притихли и прислушались. И нашли, что бабушка совершенно права. В горле у этих людей что-то булькало, скрипело и скрежетало. Неожиданно послышалась барабанная дробь и заиграла музыка. Это на пристани играл духовой оркестр. Музыканты не жалели сил». «Ну как, бабушка?» — спросил папа. «Видишь, Дания встречает себя с оркестром». Бабушка даже смутилась. Конечно, папа шутил, оркестр встречал вовсе не бабушку. Он играл для всех. Не мог же папа написать им, что одна старая норвежская женщина приедет сегодня в Данию первый раз в жизни. Нет, такой глупости папа никогда бы не сделал. Однако, когда бабушка подняла глаза, ей вдруг показалось, что все действительно смотрят на нее. Люди кричали под музыку размахивали шляпами. Бабушка тоже подняла руку, чтобы махнуть им в ответ, но когда все посмотрели на нее с удивлением, она опустила руку и сделала вид, что смотрят в сторону. А вот детей нисколько не интересовало, для них или нет играет духовой оркестр. Им просто понравилось, что их встретили с музыкой, и они с нетерпением ждали, когда смогут сойти на берег. Наконец, парома спустили сходни, но сойти на пристань было еще нельзя. Первым должен был спуститься какой-то человек, и он должен был идти совершенно один. Это был невысокий старик. И когда он показался на сходнях, оркестр заиграл еще громче. Все закричали, еще сильнее замахали руками. «Неужели это король?» — удивился Мортон. «Нет», — ответил папа. «Я спросил у одного из матросов, и он мне сказал, что этот человек много лет назад создал этот духовой оркестр». А теперь он приехал сюда, и его будут здесь чествовать». Бабушка не могла понять, что она почувствовала облегчение или разочарование. Во всяком случае, она могла написать в свой дом престарелых, что в Дании, на пристани, играл духовой оркестр. И ничего больше не объяснять. И пусть себе думают, что хотят. Наконец, пассажирам разрешили спуститься на берег. Оставалось только пройти таможенный досмотр. «У вас есть с собой запрещенные предметы?» — спросил таможенник. «Нет, ничего запрещенного», — ответил папа. «Мы приехали сюда на каникулу. У нас с собой только спальные мешки, велосипеды и подробная коляска». «И лошадь тоже», — с любопытством спросил таможенник. «Нет, в коляске сижу я, Мортон и Мина, и везут нас мама и папа», — быстро ответила бабушка. Таможенник не понял ни слова из того, что ему сказала бабушка, и с удивлением посмотрел на нее. Бабушка наслушалась разговоров о том, что таможенники осматривают чемоданы, карманы и сумки пассажиров. Чтобы они не завезли в их страну чего-нибудь недозволенного. Поэтому она быстро вывернула перед таможенником карманы своей куртки. «Смотрите сами, у меня нет ничего недозволенного», — сказала она. Таможник покачал головой и сказал, что она может идти. «Видно, он все-таки мне поверил», — пробормотала бабушка. Она немного замешкалась, всовывая обратно вывернутые карманы куртки а потом поспешила за папой. Теперь ему оставалось дождаться своих велосипедов и коляски. На ожидание ушло какое-то время. Наконец, все было закончено. Бабушка Милли и Мортон забрались в коляску. У папы была с собой карта, но он решил, что будет надежнее, если он спросит дорогу у местных жителей. «Как нам доехать до Скагена?» спросил он. «Поезжайте прямо» ответила ему датчанин, и бабушка восхитилась тем, как хорошо папа знает датский язык. Он понял датчанина, но самое удивительное, что датчанин понял его. Бабушка огорчала, что ее в этой стране никто не понимает. И она решила, не откладывая поупражняться в языке мимики и жестов, чтобы хоть как-то объясняться с датчанами. Например, и сейчас страшно, хотелось выпить кофе. Наверное, папа забыл, что все они сегодня еще ничего не ели. Если они, к примеру, будут проезжать мимо маленького кафе, она могла бы зайти туда и попросить, разумеется, по-норвежски чашечку кофе. Конечно, дольчане ее не поймут. Тогда она сделает вид, что пьет из чашки, изящно оттопырив мизинец. Вот тогда до них сразу дойдет, что ей надо. А если ей вместо кофе принесут чай? Этого она не переживет. Надо каким-то образом показать им, что она хочет именно кофе. Черный кофе. Наверное, надо показать на свою черную юбку, и сделать вид, что она опускает ее воображаемую чашку. И тогда каждому станет ясно, что она просит черный кофе. Бабушка сидела в коляске и готовила свою пантомиму. Не останавливаясь, папа оглянулся и увидел бабушкино упражнение. Мортон и Мина тоже с интересом наблюдали за ней. Сначала они с любопытством разглядывали дома в этом чужом городе, но датские дома ничем не отличались от норвежских, и потому смотреть по сторонам детям стало скучно. Куда интереснее было смотреть на бабушку. «А что это делает наша бабушка?» Спросил папа у мамы. «Оглянись. Ты что-нибудь понимаешь?» Мама оглянулась только на мгновение. Она не могла себе позволить ехать вперед, осмотреть назад. Похоже, она изображает, что сидит в гостях, наверное, рассказывая детям какую-нибудь историю. Теперь они ехали уже по пригороду, и здесь было на что посмотреть. Небольшие... Фахверковые домики с черными переплетами, маленькие полисадники и множество людей на велосипедах. У всех были странные черные велосипеды с высокими рулями, и все кивали друг другу и улыбались. «Какие то добрые, приветливые люди!» — сказала бабушка. «Когда они молчат, они мне очень нравятся». Местость была ровная, как скатерть на столе. Дорога шла вдоль полей. Бесконечные поля перемежались небольшими белыми усадьбами. Иногда по полю пробегал заяц. Детям это так нравилось, что они останавливались и долго смотрели ему вслед. Как здесь много пахотной земли, заметила бабушка. Пройтись по этим полям с плогом одно удовольствие. Ни единой кочки. Кочек нет, зато есть кое-что другое. И это ветер, сказал папа. «Здесь он дует постоянно, поэтому не вынуждены ограждать свои поля рядами деревьев. Глядите сами». «Я не чувствую никакого ветра», — возразил Мац. «Еще бы, сейчас ветер дует нам в спину, поэтому мы его почти не чувствуем. По-моему, нам следует подумать о завтраке. Остановимся, как только приедем в местечко, где есть магазин. Вы позавтракаете, а я смотрю наши велосипеды». Проехав еще немного, они увидели большой дом. В нем была продуктовая лавка, булочная и маленькое кафе, перед которым на улице стояло несколько столиков. Объявление гласило, что сюда можно приходить со своей едой. «Как удобно!» — обрадовалась мама. «Тогда мы купим хлеба, масло и что-нибудь для бутербродов, а в кафе закажем кофе и сок». «Это я умею!» — неожиданно предложила бабушка. Старшие дети пошли с мамой в магазин, а Мина и Мортон остались с бабушкой. Бабушке было любопытно, справится ли она со своей задачей. Она вошла в кафе и со всеми вежливо поздоровалась. Мортон поклонился, а Мина сделала реверанс. Бабушка изобразила, что она держит чашку и пьет из нее, при этом она показывала на свою черную юбку. Сначала хозяин кафе испугался, но, разглядев бабушку получше, понял, что она совершенно не опасна. Мортон сразу усвоил бабушкин способ объясняться и тут же сделал вид, что открывает бутылку с водой. Потом поднес воображаемую бутылку к рту и сделал вид, что пьют из нее. Он глотал воображаемую воду так громко, чтобы хозяин кафе не мог не услышать его глотков. «Хочешь пить, малыш?» — спросил хозяин. «Что тебе дать, кофе или лимонад?» Бабушка улыбнулась. Оказалось, хозяин прекрасно их понял. «Три кофе и восемь стаканов молока», — сказала она. «Вы должны знать, что на завтрак лимонад не пьют». «При кофе», — повторил хозяин кафе, но всего остального он не понял. «Не лимонад, а молоко», — сказала бабушка. Хозяин, непонимающе пожал плечами. Тогда бабушка быстро села на маленькую скамеечку, что стояла в кафе, подвинула ее к воображаемой корове и сделала вид, что начала ее доить. «Ах, молоко!» — догадался хозяин. «Восемь стаканов молока». Через некоторое время из кафе вышла гордая бабушка и еще более гордый Мортон. Следом за ними хозяин нес большой поднос, на котором стояли три чашки кофе и восемь стаканов молока. Папа с мамой и остальные дети решили, что бабушка и Мортон замечательно говорят по-датски.